Часть 1. Опустевший трон. Глава 1. Ярость Таран. Смотрите, закричал Айр, указывая вдаль. Вон там, за лесом, видите? Вспыхивает, словно звезда. Это же сияет купол главного храма из вархи в верхнем городе. Дорога, которая с самого утра петляла среди перелесков и созревших полей,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 А Юр засмеялся от счастья. Шрам неожиданно тепло улыбнулся подопечному. В душе он чувствовал почти то же, что и царевич. Наконец-то все позади. Охота силы, пусть и омраченная гибелью почти всех ее участников, все же завершена. Пусть даже они возвращаются без славы и добычи. Но главное, царевич жив и здоров. Да и А Юр... И зарядно повзрослевший в походе уже больше не тот надменный свойнравный мальчишка, который покинул отцовский дом. Сейчас он горцевал на буланом жирецце поблизости от Нах, не скрывая буревавшей его радости. Шрам старался сдерживать своего коня, чтобы не оказаться впереди наследника престола. Я расскажу отцу о том, сколько раз ты спасал меня.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 А если государь пожелает объяснений, то немедленно приду на зов Санцеликова. Ширандо осадливо отвернулся. Конечно, наследник престола скажет о нём хорошие слова. Однако лишь богам ведомо, какая чаша окажется весомее. Тем временем майор похлопал коня Ладонию по шее, успокаивая скакуна, и громко спросил, отыскивая взглядом главу следопытов: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 Если не будем мешкать к полуночи, можем быть у стен столицы по лесной дороге, а задачана повторил Аюр. Что-то я её не помню. Кажется, из столицы мы по ней не ехали. Так и есть, господин, раздался из-за спины механоча голос одного из следопытов. Лесной дорогой нынче мало ходят, если острой нужды нет. Вот и что, почему?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 Там мы прямо сейчас и пойдём, а уранг, что скажешь? Лесное нечешь грёшь перед ликом из Вархи, спокойно подтвердил Махнаш. По дороге через чаще впрем короче, хоть и похуже, конечно. Что до разбойников, о них тут давно не слыхали. Тогда распредись сворачивать под гору. До сумерек уже на новую дорогу выйдем, а оттуда и до столицы рукой подать.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 относились к нему настороженно, в отличие от тех же бьяров, для которых он был родным домом. А это не просто леса, а биталеще духов, жаждущих отмщения. Кои кто из следопытов, особенно из северян тайком прикасался к бережным поясам шёпотом, прося мать Тарен не гневаться и пропустить их невредимыми.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 Скарее всего, дротики, он при жизни метал отменно. Нак бросил взгляд на нож, искривлённый, будто длинный клык, привешанный сбоку к поясу убитого. Кроме него и короткого копья, другого оружия при нём не было. Однако подобные ножи ширам встречал не раз. У него и у самого был такой же.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 То удивлённо повернулся к нему аюр. Бедняга нас даже не видел. Ты разве не заметил, Саревич, что этот человек выскочил из чащи, не помня себя от страха? Шрам нахмурился. Пожалуй, ты прав, след добыт. Он ломился через лес с таким шумом и треском, будто совсем потерял голову. Распугать сокола дело непростое.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 Евслед за этим, будто отмахнув полог, выступило из кустов на опушку. Невозможно было понять, человек это или зверь. Существо имело три мёртвых безглазых лица, бурую мохнатую шкуру и длиннющие когти на лапах или руках, точь-в-точь -точь, как у рассамахи. При виде стоящих на дороге путников три лица существа даже не шевельнулись.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 Трёхликое существо вскинуло когти, отражая выпад, и попыталось с размаха полоснуть наха по груди. Сарсана скосил в сторону. Лапы неведомого врага одна за другой свиснули у него возле самых глаз. Нах снова ударил. Его колено кроснёк магнатую шкуру, но ни капли крови не выступило из раны. "Ярость Тарен!" завопил светлоглазый следопыт. Словно пробуждённые его воплем, следопыты побросали оружие и на подгибающихся ногах кинулись прочь. Некоторые из них упали в траву да так и остались там лежать, что-то подвывая про масть зверей. Рядом с шрамом остался только ничего не понимающий Аюр. Зачарованно глядя на струхалюдину, он с трудом нащупал торчащий из колчана стрелу и выпустил её во врага.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 Но едува вскочил на ноги. Лесной страж с рычанием кинулся на него. Эх! Совсем рядом послышался громкий выдох. Тело мёртвого сокота вдруг взлетело в воздух, пролетело шагов в 10 и шлёпнулось под ноги чудовищу. Трёхликий, споткнувшись ничком, рухнул на дорогу. В тот же миг шрам прыгнул ему на спину.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 Лесное диво дёрнулось и застыло. Пальцы с огромными когтями ещё скребли по земле, загребая пыль, но уже без прежнего остервенения. "Я его глушил", стаскивая с головы трёхликого вырезанную из дубовой коры личину, довольно сообщил Наг. "Оси нет", приближаясь, возразил Ауроанг. "Он не оглушён". Нух, пограбитель оставил его тело. Как это? Наконец, совладав с собой и слуком, хрипло спросил Аюр. После того, как я сбил его с ног, пояснил воспитанник Тулума: "А твой наставник чуть не вышел без него все мозги". Шаман перестал слышать голос своего незримого хозяина. Так без злой дух ушёл, и шаман потерял силу. Когда такие существа теряют её, они засыпают так, будто не спали много дней. Он указал на виновника переполоха. Под расколом этой ширамом личины оказалась седая голова бьяра. Длинные склокоченные волосы, заплетённые в жидкие косицы, спадали вдоль морщинистых щёк. Плотно закрытые глаза и ровное дыхание подтверждали слова Ауранга. До «Да он совсем старик, неприятно удивился шарам. Так это ещё хуже, заметил Хаст, выныривая из-за спин, опасливо приближающихся следопытов. Чем старше шаман, тем он сильнее. Я слыхал байки о velha старушке, одержимой духом медведя сатуна. Бабка сама едва доползала от лежанки до отхожего места, но когда в неё входил зверь, У меня тут, если позволите, есть верёвка, сплетённая из крапивы, сообщил один из охотников. Отличная верёвка, крепкая, а главное, лучше её нет против всяческой зловредной нечисти. Если надо кого связать, он попробует зверям обратиться, а те до верёвки ему не поздоровится, будто огнём обожжёт. Прочие следопыты шумно поддержали его, глядя на мирно спящего старичка с откровенным ужасом. Слышились голоса, предлагающие оставить его на дороге и бежать из леса без оглядки. Между тем Шрам продолжал добывать нападавшего из его удивительной брони, будто мясо из ращевого хвоста. Хозяин деяния оказался невысоким, щуплым и неказистым. Шрам поморщился. Пожалуй, я мог бы сломать ему шею двумя пальцами.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 Таких тут поблизости больше нет. Я чую. Ауранг шумно потянул воздух носом. А вернуть надо, а то вдруг зашипся кто. Махаш собрался было идти, но вдруг повернулся, будто прочитав мысли Ширама. Только ты его не убивай. Нам с ним ещё потолковать надо. Волки бы с ним лучше бы толковали. Недовольно просудил Ширам.